Глава 31. Моё или не моё? Я лежу у него на плече, и мне кажется, что сейчас момент абсолютного счастья, такого, что любит тишину, и хочется остановить минуты, и вообще не вставать. Идеальная гармония. Картина поменяется через день. Он идёт на работу, не поцеловав, или не позвонит вечером, как обещал, или что-нибудь такое. Я буду пытаться разобраться. То ли это я докапываюсь по мелочам, ведь вот же они, эти моменты гармонии, значит, все хорошо. То ли на самом деле все не так, как нужно мне. В худшем варианте, а я точно пойду по нему, будут привлечены друзья-советчики. И мы всем скопом будем оценивать, в каких отношениях я все же нахожусь, в комфортных или не очень. знакомо Уверена, что знакомо Но стоит научиться отличать одно от другого. Итак, как понять, твое это или нет? Первое, с чего нужно начать при появлении мысли «он мне не подходит» — выяснить, точно ли тебе, а не подруге, маме, брату, свату, девочкам с форума. Делается это просто. Определяешь моменты, в которые тебе становится плохо, и ситуации, в которых возникает мысль о том, что нужно расставаться. И смотришь, насколько в них замешаны какие-то другие люди и их мнения. Дословно, отвечаешь на вопрос, как я поняла, что что-то не так. Если выясняется, что поняла не ты, а Машка или Принцесса 94 с Бэйби Блога, очевидно, что именно этой проблемы между тобой и мужчиной нет. Есть другая, привлечение посторонних людей для решения личного конфликта, который вполне может проявляться из-за несоответствия требований и реальности. Очень часто мы берем человека и радостно наделяем его качествами, которыми он по природе своей обладать не может. И как только начинает выясняться, что с их появлением есть проблемы, вход идут обиды, разочарования, бесконечные требования и попытки смириться. Твоя задача сравнить свои требования с любимым человеком простейшим образом. Когда он делает так, я обижаюсь, надо делать вот так. Он может так делать? он так вообще когда-то делал, это в его характере. И, что немаловажно, существо, способное на соблюдение всех твоих требований, вообще существует в природе? Могу ли я представить себе реального человека, который именно такой и делает все от и до по списку? Я не устаю говорить о том, как нежно люблю все женские паблики, нашпигованные цитатами или сводом правил на тему идеального мужчины и его поведения. Чем дальше, тем больше они похожи на прекрасную желтую газету про НЛО. В ней часто пишут про невероятных бесчувственных роботов, способных на любые поступки. На секунду отступлю от практической психологии. Знаете, мне кажется, что нет ничего скучнее идеального мужчины, да и вообще идеального человека. Это ж как стоять ты с ним рядом, если он идеален? А тем более жить. Можно просто повеситься от обыденности и предсказуемости. Лично я очень боюсь этих идеальных людей – Они какие-то неживые, выверенные, аж до тошноты. Вероятнее всего в процессе сравнения воображаемой картинки и реального мужчины ты обнаружишь ряд нестыковок и поймешь, что твой избранник не такой и сделать его другим не получится. Да и не стоит. Дальше пора покопаться в том, кому конкретно нравится идеальная картинка – тебе или обществу. Очень может быть, что откроется интересная вещь. Когда ты начнешь отделять свое от чужого, большая часть претензий и вопросов к мужчине отпадет. Так как его манера говорить не по душе твоей маме, а не тебе, а то, как он пьяный поет твоей подруге. То, что он не дарит цветы каждую неделю, удивляет брата, а не тебя. А то, что счастливые влюбленные выставляют пять фото в день в инстаграме, ты узнала вообще от незнакомых людей. Ну и так далее. И последний простой прием. Представь себя рядом с этим человеком через определенные промежутки времени, например, полгода, год, два года, пять, десять лет. Прямо детально и, что самое важное, учитывая то, что он не изменился, остался таким, как есть. Во-первых, сразу поймешь, сколько времени ты еще сможешь провести в отношениях именно такого некомфортного характера и через какой период нужно действительно что-то менять и что именно менять, конечно. Посмотри, какие твои требования и на каком этапе отваливаются. Те, которые останутся даже на продолжительном отрезке, оставляй и придумывай, что с ними делать. Вероятнее всего, они реальны и действительно нужны тебе для счастливой жизни.